Глава двадцать Подходящий момент выдался через несколько часов. Камилла отправилась в город по поручению Алисии, а остальные домочадцы столпились в гостиной и наблюдали за Кэти, освоившей ползанье. Она шустро передвигалась на четвереньках, норовя добраться до Роу. Ещё бы! Такая большая и яркая птичка — Кого угодно приведет восторг. Изредка Феникс мученически вздыхал, но не улетал, охотно ввязавшись в игру. В его бирюзовых глазах отчетливо считалось удовольствие. Осторожно прикрыв за собой дверь, я выскользнула из гостиной и поспешила в подсобку. Через десять минут горничная подаст чай, и мне нужно перехватить ее по дороге, чтобы успеть подлить снадобье. Я накапала крови в стеклянный бутылек, попутно прислушиваясь к происходящему в коридоре. Не хотелось бы попасться теперь, когда дело почти закончено. Измельчив травы, я с удовлетворением отметила, что использовала весь свой запас. Вот и отлично, не придется избавляться от улик. Впрочем, Эрик все равно подозревал меня. Если к внезапному исцелению Алисии я и была впрямь причастна, то ко всему прочему не имела отношения. «Вот как, например, я могла помочь Роу?» «Моя кровь помогала лишь людям, а Феникс её даже не пробовал. Скорее всего, он почувствовал вкус к жизни и сам пошёл на поправку». Погрузившись в размышления, я вперила невидящий взгляд на артефакт. «Ну почему всё так сложно?» «Я жаждала признаться во всём Эрику», но так привыкла оберегать свою тайну, что стоило только допустить эту мысль, как меня охватывал страх. Даже Лиза не знала всей правды, хотя я не раз помогала ей. Жаль, что Гарри было не спасти. Когда мы прибежали на место несчастного случая, он был уже мертв. Но Эрик – это не моя сестра. Он сам выведет меня на чистую воду, и лучше бы ему узнать правду от меня». Как только я пойму, что нас связывает нечто большее, чем случайный брак и одна ночь, я расскажу ему все. Мы ведь даже не успели поговорить о чем-то действительно важном. Приняв решение, я убрала последний пузырек с зельем в один из ящиков, набитый всяким барахлом. Уже готовое снадобье скользнуло в ладонь, холодя кожу. Внезапно дверь в подсобку стремительно распахнулась, и внутрь влетел феникс крохотной комнатке. Его оперение сияло ярче обычного. Я зажмурилась, чтобы не ослепнуть. «Роу!» — изумленно выдохнула я. «Что ты здесь делаешь?» Феникс возмущенно закликотал, словно возвращая мне вопрос. Он хлестнул объятым пламенем хвостом, и я вновь порадовалась тому, что оно безобидно, иначе поместье вспыхнуло бы, словно спичка. «Давай выйдем отсюда и поговорим». Миролюбиво предложила я и попробовала обойти Феникса. Ага, не тут-то было. Роу демонстративно перегородил мне дорогу и разве что крылья на груди не сложил. Кажется, я вляпалась. В коморке все еще витал запах трав, и я похолодела. А насколько чуткое обоняние у магических существ. «Ладно», — вздохнула я, сдаваясь. «Я действительно занимаюсь здесь кое-чем, но это абсолютно безобидно, и тебе не о чем переживать». Феникс насупился, с сомнением покосившись на ящик, в котором я спрятала пузырёк. Сердце ушло в пятки, и откуда он знает? Роу подлетел ко мне, его крылья с трудом разместились в тесном помещении и толкнулся головой в ладонь. Игнорировать столь явный намёк было сложно, и я, вздохнув, разжала пальцы. «Видишь этот пузырёк?» — тихо спросила я. Это лекарство для Алисии, которое я готовлю из своей крови». Феникс выпучил глаза, став похожим на сову, и тряхнул головой, словно прося продолжать. «Не знаю, слышал ли ты о потомках древних. Я одна из них. В моих предках отметились эльфы, и моя кровь обладает исцеляющими свойствами. Я всегда скрывала это, чтобы не попасть в беду, но ради Алисии изменила своим принципом». «Она заслуживает иной жизни, понимаешь?» Феникс со вздохом кивнул и вновь покосился на пузырёк с прозрачной жидкостью и алым осадком. «Тебе не о чем переживать», — успокоила его я. «Ожоги Алисии практически сошли, и сегодня я приготовила последнюю порцию снадобья, но у меня есть просьба». Мой голос дрогнул, и Роу заинтересованно приподнял голову. «Ты должен сохранить мою тайну и ни в коем случае не пытаться сообщить об этом Эрику». Феникс возмущенно закликотал и взмыл в воздух, с трудом развернувшись в тесной комнатке. На его перьях замелькали всполохи пламени, явственно демонстрируя его недовольство. «Ты должен», — упрямо повторила я, проигнорировав укоризненный взгляд. «Я сама расскажу Эрику обо всем. Сразу после сегодняшнего праздника». «Но сначала нам надо понять, какие отношения нас связывают. И не смотри на меня так, будто я сморозила чушь». «Мы провели ночь вместе, но ни слова не сказали друг другу. Тогда мне казалось это неважным, но прежде чем рассказать правду, мне надо убедиться, что я не совершу ошибку». Роу закатил глаза, а я неожиданно хихикнула. «Вот уж не думала, что буду изливать душу Фениксу Эрика». «Магическому существу вряд ли есть дело до человеческих отношений». И все же, немного помедлив, Роу кивнул. «Спасибо», – просияла я, и, не удержавшись, чмокнула его прямо в огненный хохолок. «А теперь нам пора. Я должна перехватить горничную до того, как она подаст Алисии чай. И раз уж ты теперь в курсе, будешь соучастником, отвлечешь мою сестру и Камилу я до последнего опасалась что роуза артачится, но он эффектно влетел в гостиную и стремительно взмыл под потолок его хвост прочертил в воздухе огненный след элиза ахнула завороженное зрелищем. я сама с трудом вспомнила что феникс неспроста устроил это представление, воспользовавшись моментом я плеснула в чашку снадобья и спрятала пузырек в рукаве «Тина, ты уверена, что хочешь отправиться на праздник?» Спросила Алисия, отхлебнув чая. Эрик не сообщил подробностей, но сказал, что это может быть опасно. «Уверена», — кивнула я. «К тому же кто-то должен присматривать за ним самим». Женщины рассмеялись. Ализа бросила на меня лукавый взгляд и многозначительно приподняла бровь. Я состроила ей рожицу, надеясь, что мои щеки не полыхнули, как оперение Роу. «Тогда тебе обязательно надо увидеть сад ее её величество», — с жаром сказала Камилла. «Он цветёт круглый год, игнорируя времена года. И это заслуга самой королевы, она владеет стихией земли». Я послушно кивнула, хотя сад волновал меня меньше всего. Да и учитывая обещанный фанатиками фейерверк, от прогулок лучше воздержаться. Тем временем Алисия допила чай и отставила в сторону чашку. Я удовлетворённо кивнула, мысленно отметив, что кожа на её лице вернула прежнюю гладкость. Алисия даже отказалась от шляпки, хотя по привычке всё ещё тянулась, чтобы поправить её. «Лорд Уильям, наверняка прибудет на праздник, и удивится, что я не явилась». В её голосе послышались разочарованные нотки. «Вы всё-таки решили дать ему шанс?» Глаза Камиллы загорелись надеждой. Под нашими пытливыми взглядами Алисия залилась краской и затараторила. «Ох, не нужно таких громких слов. Мы с лордом Уильямом всего лишь друзья. Но мне любопытно, как он отреагирует на мое внезапное преображение. В последний раз мы виделись, когда ожоги только начали сходить». «Уверена, его осчастливит лишь ваше намерение увидеться», — рассмеялась я. «Кстати, теперь ты можешь позволить себе платье более интересных фасонов» без наглухо застегнутых воротников и длинных рукавов. Лицо Алисии озарила несмелая улыбка. «Действительно, нужно вызвать модистку, чтобы обсудить новый гардероб. Я сейчас же напишу записку». Она вскочила с места и, коротко попрощавшись, торопливо ушла. В груди разлилось тепло. Я все сделала правильно. Алисия стала заложницей своего увечья, но сейчас она явно намерена наверстать упущенное. Как будто вместе с ожогами она избавилась и от груза прожитых лет. Я нашла взглядом Роу, и тот едва заметно кивнул мне, словно признавая, что моя афера со снадобьем была не напрасной. «Тина!» хлопнула в ладоши Камилла и внимательно уставилась на меня отчего под ложечкой засосала. «Нам с Лизой не надо готовиться к приему, а значит, у нас достаточно времени, чтобы сделать из тебя настоящую принцессу». Сестра активно закивала, и я попятилась к выходу. «Если они объединятся, то мне придется туго». «О, это совсем не обязательно», – пробормотала я. «И доставит нам радость», – пообещала Камилла. Праздник в честь дня рождения принца Чарльза – Уже третье светское мероприятие за месяц. Не слишком ли много для девушки, выросшей в Укроле? Удивительно, но я скучала по его зловонным улочкам и опасным тупикам. И особенно отчаянно по дому, оставленному на растерзание отчиму. Оставалось надеяться, что он не спалит его в пьяном угаре. Еще несколько дней, и я, наконец, вступлю в наследство и смогу сама позаботиться о нем. Ладно. Вздохнула я, сдаваясь девушкам. Только чур поменьше кружев. Сборы заняли целый вечер. И когда в поместье приехал Эрик, я едва не бросилась ему на шею. Кажется, он опешил от столь теплого приема, а меня кольнуло чувство вины. Пока он занимался важным делом, я играла куклу для Лизы и Камиллы. Впрочем, надо отметить, они постарались на славу. До красоты ее высочества Моники мне, конечно, далеко, но и в грязь лицом не ударю». Строгий ярко-синий лив плотно обхватывал талию и приподнимал грудь, а чуть более легкомысленная юбка окутывала ноги волнами шелка и кружев. Эрик быстро привел себя в порядок. Несправедливо, что мужчинам нужно куда меньше времени, и мы отправились на праздник. Когда карета доставила нас в замок, я вцепилась в локоть мужа и сделала глубокий вдох пусть обойдётся без фейерверка, никогда их не любила. На мой дилетантский взгляд, сегодняшний бал мало чем отличался от предыдущего. Да и гости всё те же, сплошь одетые в кричаще дорогие наряды и увешанные гроздьями драгоценностей. Разве что из раскрытых настиж дверей в сад доносился лёгкий ветерок, будто уговаривая подышать воздухом. А над головой кружили золотистые колокольчики — служившие одновременно и украшениями, и освещением. Эрик пальцем поманил один из них, и тот послушно завис надо мной. «Это ещё зачем?» — удивилась я. Наклонившись, муж обжёг дыханием моё ухо, и лишь спустя пару мгновений ко мне вернулась возможность соображать. «Артефакты!» «Совместная работа Джосса и Колина. Если запахнет жареным, сожми колокольчик в ладони, и портал перенесёт тебя в безопасное место. Всего-то на лигу, но этого хватит, чтобы выбраться из-под удара». Кивнув, я искоса посмотрела на Эрика. Сегодня он был одет в чёрное, словно не хотел отвлекаться на суету Бала. И невольно я залюбовалась им. Он с силой сжимал челюсти, и на скулах играли желваки. Его взгляд... Рассеянно блуждал по залу, но я была уверена, что мужу хватит пары секунд, чтобы оценить обстановку. Леди Кристина внезапно передо мной вырос, незнакомый темноволосый мужчина, почтительно согнувшийся в поклоне. «Не откажите мне в танце». «Прошу прощения, милорд», — виновато улыбнулась я, «но сегодня я не танцую. Мой несостоявшийся партнер — пробормотал что-то невразумительное и убрался под дружный смех своих друзей. Лицо затопило краска, и мысленно я посочувствовала ему. Надеюсь, он утешится в танце с кем-то другим. «Ты разбила ему сердце», — усмехнулся Эрик и слегка понизил голос. «В этом платье ты особенно хороша». Сердце пропустило удар, но я уверенно встретила взгляд мужа. «Я просто не желаю, чтобы ты отвлекался на меня». «Да и сама не хочу терять тебя из виду». Эрик одобрительно сжал мою ладонь, и позвоночник тут же лизнула волна мурашек. Наши взгляды встретились, и я, глухо выдохнув, отвернулась. В первую очередь нужно прекратить отвлекаться самой. Но с каким удовольствием я променяла бы пышное убранство зала на нашу с Эриком спальню? Муж словно прочел что-то на моем лице, потому что его зелёные глаза потемнели, а прикосновение пальцев обожгло жаром. Ночью, когда мы останемся одни, договорить он не успел. Массивные двустворчатые двери распахнулись, и в зал вошла королевская чита со свитой. Толпа послушно расступилась и разразилась аплодисментами. И мы с Эриком присоединились к ним. Дэниел, держащий на руках сына, по обыкновению дружелюбно улыбался. «А вот в глазах Ее Величества я заметила настороженность. Впрочем, не зная я о готовящемся нападении, то ничего не заподозрила бы». Королевская пара заняла трон, и к принцу Чарльзу потянулись гости, спешившие заверить его в своей верности и пожелать крепкого здоровья. Все вручали подарки. Их принимали слуги и складывали на стол, стоящий в отдалении. Я испуганно дернулась, но Эрик успокоил меня – шепнув, что обо всём позаботился. «С днём рождения, Ваше Высочество!» Эрик склонился перед маленьким принцем, и я сделала реверанс. Камилла меня немного поднатаскала, и с мешков за спиной не раздалось. Дэниел и Джулия одарили нас благосклонными улыбками, и бархатный футляр из кармана Эрика перекочевал в руки слуг. Когда мы отошли, уступив место другим желающим, я удивлённо обернулась. Чарльз выглядел прихорошеньким в ярко-синем камзоле, узких штанах и крохотных ботинках. Ни за что не подумала бы, что он всего лишь иллюзия. Когда с официальной частью праздника было покончено, музыканты заиграли громче, а лакеи принялись разносить напитки. Казалось, бал шел своим чередом, но интуиция, заставившая меня явиться сюда, не давала расслабиться». И завидев леди Монику в сопровождении статного светловолосого мужчины, я нисколько не удивилась. Внимание принцессы к бывшему любовнику и его новой жене вряд ли обернется чем-то хорошим. Леди Моника остановилась рядом с нами, и мы обменялись церемонными приветствиями, от которых сводила зубы. Но, надо сказать, эти двое отлично подходили друг к другу. Они буквально излучали ауру уверенности и богатства. «Рад, наконец, познакомиться с вами, леди Марлоу», — кивнул лорд Вильгельм. «Ваша свадьба с лордом Эриком здорово переполошила весь свет. И, надо сказать, я вам даже завидую. Я жду не дождусь, когда назову принцессу своей женой». «Дата уже назначена», — поинтересовался Эрик. «В начале осени», — с грустью вздохнул лорд Вильгельм. Моника зарделась от удовольствия. «Похоже, нетерпение жениха Ельстила». Опустив взгляд, искоса взглянула на Эрика, интересуясь его реакцией на новость. «Похоже, принцесса из тех женщин, что любят держать ухажёров на коротком поводке». Однако Эрик лишь вежливо улыбнулся и подмигнул, напомнив, что всегда есть другой путь. Я с трудом удержалась от злорадного смешка и состряпала подходящее выражение лица. Потекла великосветская беседа, смысл которой то и дело ускользал от меня, Я лишь изредка поддакивала и цедила воду из бокала, что принёс по моей просьбе лакей. Я всего-то хотела оставаться в ясном сознании, но мой отказ от алкоголя многие восприняли иначе. Даже Моника на мгновение обожгла меня неприязненным взглядом, задержавшись на плоском животе. Вскоре к нам присоединился чем-то встревоженный Колин, и я с интересом всмотрелась в его лицо, чтобы проверить догадку. Полное отсутствие интереса к женщинам всё не шло у меня из головы. Поздоровавшись, Архимаг мазнул быстрым взглядом по Монике и её жениху и повернулся к Эрику. Что ж, возможно, слухи о его влюблённости несколько преувеличены. Но в тот момент, когда пальцы Моники и Вильгельма соприкоснулись, в глубине глаз Колина вспыхнул недобрый огонёк. «Меня пробрал ледяной озноб». Нечто подобное я чувствовала, когда мы с Колином столкнулись в городе после нападения фанатиков. «Эрик», – кашлянул Колин, – «можно тебя на пару слов?» Муж посерьезнев кивнул и обернулся к принцессе и ее жениху. «Надеюсь, вы не оставите без компании мою жену, пока я отсутствую. Вот обязательно надо было именно сейчас». «С удовольствием», – заверила его принцесса слишком уж сладким голосом. «Иногда полезно побыть в чисто девичьей компании, верно, леди Кристина?» Я вымученно кивнула, проглотив все, что на самом деле думала на этот счет. Стоило мужчинам уйти, как Моника подхватила меня под локоток и расплылась в довольной улыбке. «Кстати, вот и леди Патриция. Нас всех связывает одна любопытная деталь, лорд Марлоу. Уверена, нам будет о чем побеседовать». Проследив за ее взглядом, я похолодела. К нам приближалась бывшая любовница Эрика. Сегодня Патриция выглядела куда увереннее. По-видимому, храбрость ей придавала строгое темно-синее платье с высоким воротником. На пухлых губах леди играла сладкая улыбка, но в глазах светилась неприязнь. Остановившись рядом со мной и Моникой, она изобразила радушие и пропела. «Леди Кристина, вы чудесно выглядите. Вам, наконец-то, пошили собственный гардероб?» «Нет, ну так даже неинтересно». Она сразу перешла к оскорблениям, даже не потрудившись облечь их в витиеватую обертку. «Я надеялась на более интересную беседу». Принцесса, покосившись на Патрицию, недовольно поморщилась. «Пошили», — покладисто согласилась я, мельком отметив, что лорд Вильгельм куда-то исчез. Из него выйдет прекрасный муж. Патриция открыла и закрыла рот, с обидой уставившись на меня. Кажется, она рассчитывала на развернутый ответ, а теперь не знала, как продолжить беседу. На помощь ей пришла принцесса. «Вы, наверное, счастливы, что стали женой лорда Марлоу. Вряд ли вы могли рассчитывать на столь удачную партию, учитывая ваши обстоятельства». Изнутри поднялось глухое раздражение, но я усилием воли удержала на лице вежливую улыбку. В ее высочестве говорит оскорбленное самолюбие. В свое время Эрик не женился на ней, зато выбрал меня, девчонку из трущоб. «Безусловно», — подтвердила я. «Я вообще замуж не собиралась, но случайно угодила в тюрьму. Ну, остальное вы знаете. Наверное, сама светлая матерь устроила наш союз». Но здремоники затрепетали от возмущения, а Патрицию и вовсе перекосила. Ты недостойна его, прошипела она, растеряв показную доброжелательность, едва не тыча в меня пальцем. Лорд Эрик, сильный маг, богатый хорош собой, а ты какое-то недоразумение. Судя по короткой паузе, она хотела добавить словечко покрепче, но в последний момент проглотила его. «Ох, простите!» — усмехнулась я. «Не знала, что у Эрика такие внимательные бывшие. Мне, наверное, стоило спросить, у вас разрешение, да? А еще лучше прислать документы на подпись». «Хватит изображать из себя дуру!» — презрительно фыркнула Моника. «В первую очередь мы с Патрицией печемся о твоем благе». Я вскинула бровь. Она это сейчас серьёзно? Похоже, принцесса действительно держит меня за дуру. Неужели она думает, что я поверю во внезапно проснувшуюся женскую солидарность? И что же вас беспокоит?» Принцесса сладко улыбнулась мне и положила руку на моё плечо. «Леди Кристина, вы ещё молоды и ранимы, и наш долг уберечь вас от глупостей. Нетрудно догадаться, что ваша свадьба с Эриком всего лишь случайность». Возможно, он пожалел вас и спас от каторги. Возможно, преследовал другие цели. Но мой вам совет — не влюбляйтесь в него. Это ненадолго. И хотя я отчетливо понимала, что принцесса хочет сделать мне больно, сердце все же кольнуло. Она будто озвучила мои собственные сомнения. Мы с Эриком провели ночь вместе, но не говорили ни о нашем будущем, ни о чувствах. «А вдруг он по-прежнему не готов к браку и серьезным отношениям?» Леди Патриция скорбно склонила голову и легонько развела руками. «Мы с лордом Марлоу встречались почти год, но он ничего не испытывал ко мне. И отказался сразу же, как только в его сети попалась рыбка поинтереснее. Думаете, вас ждет иная участь?» «Как минимум, мы женаты, и я подружилась с его семьей, пожала я плечами». И, кстати, моя сестра с ребёнком тоже живут в поместье Марлоу. Кажется, эти слова произвели на них впечатление. Пальцы принцессы на моём плече сжались крепче, контрастируя с её полным заботой голосом. И всё же, будьте осторожнее. И знаете, что вы всегда можете обратиться ко мне за помощью. Или я не права, и лорд Марлоу уже признался вам в своих чувствах? Что-то обожгло внутри, я прерывисто выдохнула. Глаза Моники довольно блеснули, и я быстро взяла себя в руки, не позволив ей насладиться триумфом. «Спасибо за вашу заботу», – в моем голосе отчетливо слышался скепсис, «но я уверена, что мы с Эриком разберемся сами». С гордо поднятой головой я отошла от женщин, сгорая от ярости. «И чего им не имется?» «Эрик, конечно, лакомый кусочек, но не единственный мужчина в королевстве» только спустя пару секунд поняла, что осталась одна. Лишь над плечом по-прежнему висел артефакт-колокольчик. В толпе мелькнул Колин, и я зашарила глазами, отыскивая мужа. Они уходили вместе, значит, он тоже должен был освободиться. И Эрик нашелся. Прямо в компании смутно знакомой леди, с таким глубоким декольте, что его содержимое можно было разглядеть из другого конца зала. Женщина влюбленно пялилась на Эрика и, кокетливо рассмеявшись, вдруг положила ладонь на его локоть. Муж и не подумал отстраниться, наоборот, обольстительно улыбнулся ей. «Я знала этот огонек в зеленых глазах. Кровь вскипела в жилах, а внутренности в животе завязались в узел. Но где я могла видеть ее?» Я нахмурилась, лихорадочно припоминая, и, наконец, меня осенила, да это же та самая леди, с которой муж танцевал на приеме Алисии. Тогда я решила, что он нарочно злит меня, чтобы я вылезла из своей скорлупы. Неужели это всего лишь мои домыслы, и Эрик попросту не пропускает ни одной юбки? Ревность съедала меня изнутри. И я стиснула челюсти, пытаясь мыслить разумно. Муж не походил на идиота, А флирт на глазах у жены и сотни высокопоставленных гостей выглядел довольно странным. Но, отравленная речами Патриции и Моники, я жаждала возмездия. «Пусть не сейчас, нет уж, я не доставлю принцессе такого удовольствия, но я обязательно вытрясу из Эрика правду». Развернувшись на каблуках, я едва не натолкнулась на Колина. Он укоризненно покачал головой и протянул мне бокал с вином. «Вы остались одна, леди Кристина. Я уговаривал вашего мужа запретить вам являться сюда. Но он заверил меня, что вы благоразумная леди». «Так вышло», — дёрнула я плечом. Колин молча смотрел на меня, и от его непроницаемого взгляда стало не по себе. «Лорд Марлоу наверняка скоро освободится. А пока позвольте составить вам компанию». Едва дослушав архимага, я снова обернулась в поисках Эрика. Парочка исчезла, и сердце предательски заныло. Неужели я все-таки ошиблась в муже, и он всего-то хотел затащить меня в постель, да еще подослал друга, чтобы тот отвлек меня. «О, в этом нет необходимости», — покачала я головой. «Я уже вижу свою подругу». Колин лишь коротко кивнул и посторонился. Тем временем гости переместились в сад. Церемонимейстер объявила о начале красочного шоу, созданного специально в честь дня рождения принца. Несмотря на то, что больше всего мне хотелось остаться одной, я присоединилась к семье с тремя дочерями, зачарованно взирающими на возвышающийся среди клумб помост. Даже сейчас я не осмеливалась нарушить обещание Эрику. Рот наполнился горькой слюной. Чтобы отвлечься, я принялась рассматривать сад. С террасы замка открывался хороший вид. Деревья, украшенные целыми гроздьями фонариков, утопали в ночной дымке, а воздух благоухал цветами. К помосту приблизилась процессия взрослых мужчин, одетых в просторные белые одеяния. И гости встретили их аплодисментами. А вот его величество с сыном и женой я не заметила. «Тина», — внезапно раздалось позади, — А Наталию опустилась такая знакомая ладонь. Вот ты где.